Вдруг с берега раздался голос Брюнхельд, та звала ее. Горыня выпрямилась из за соки и увидела, на песке стоит Брюнхельд в окружении каких-то парней, а прямо возле нее торчит один, в котором Горыня сразу, несмотря на полумрак, признала благодана, синеглазого красавчика, что зимой провожал их в избу лунавы мечтаны. «Да еще и за руку госпожу ухватил пес переодетый, как теперь от него отвязаться?» — А медлить нельзя, вот-вот рассвет. Невесту же свою Амунд должен получить ерильской ночью, а не утром. Брюнхельд, вдруг увидев возле себя Благодана, в первый миг тоже взглянула на него, как на досадное препятствие, грозящее задержкой, но не более. Сто и слава, он вырос перед нею, тяжело дыша после беготни. — Что? Ты здесь? Догнав ее, люди не обманули, она нашлась на берегу. Благодан и обрадовался, и растерялся. Мечтаны, обещавшие уладить все дело, нигде не видно. Судя по лицу Стоиславы, ему она не рада. Не станешь же так сразу говорить, поди, мол, за меня. Но ладой ходить времени совсем нет. Ладой ходить, водить хороводы под песни с припевом «Лада, лада». «Мы с моими девушками купаться собираемся», — не в силах скрыть досаду, — ответила Брюнхельд. Даже ее выработанное самообладание начало изменять при виде этого последнего совсем ненужного препятствия. «Ступай-ка ты отсюда и отроков своих забери!» «Я не могу, я тебя искал!» «Зачем же?» — Брюнхельд выразительно удивилась. «Кончены пляски! Сейчас окунемся, солнышко встретим, да и отдыхать!» «Отдай мне венок твой!» — без долгих запевов сказал Благодан. Ничего, кроме главного, он в торопях не мог вспомнить. Ты суждена мне, а я тебе. — Это кто ж тебе сказал? — еще сильнее удивилась Брюнхильд. Какие такие суденицы? — Ты не уйдешь от меня! — Благодан подался к ней и схватил за руку. Все текло не так, но Благодан не намерен был сдаваться и пошел на пролом. Слишком долго он ждал этого часа и готов был ухватить свою удачу любой ценой. «Не смей меня трогать!» Брюнхельд отшатнулась и попыталась вырвать у него свою руку. «Не получишь ты моего венка!» «Ты моя! Ты приворотное зелье выпила! Теперь нет у тебя другой судьбы, кроме как моя!» «Я знала!» Брюнхельд сердито прищурилась. «Знала, что это вы меня опоили!» «Да не сладилось ваше дело! Вытошнило меня! Приворот весь вышел! Не принимает тебя моя судьба!» Она усмехнулась и усмешка ее явно говорила, что он Благодан, семигостев сын, в ее глазах не дороже той вонючей лужицы. В его крови вскипела ярость. — А вот посмотрим, лихо твою мать! — прорычал Благодан. — Я моей доли никому не уступлю. Давай, отрыки, лодку! Благодан сделал знак своим товарищам, и сразу несколько побежали к ближайшей большой лодке на песке, стали разбирать весла. — Тинскельмир! — «Ах ты мерзавец!» «Не поеду я с тобой никуда!» С непривычной злобой прошипела Брюнхельд и снова попыталась высвободить руку. «Ты рехнулся, троль тебя возьми! Без моей воли это незаконно! Да ты знаешь, что мой отец с тобой сделает! Со всем родом вашим! Мести княжеской захотели! На семена вас не останется! Весь город ваш прахом пойдет! Да пусть приходит твой отец!» Благодан тоже разозлился. «Пусть на поле меня зовет!» Я с ним переведаюсь, грибом старым. Покинуло его счастье, и я его не боюсь. Пусть бьется со мной. И что было его, и ты, и стол княжей, все мое будет. Я его на поле позову, как богами велено. Пусть он выйдет против меня, если в силе. Я был в сарацинском походе. Я вернулся живым, я показал, что я не трус и не глупец, что доля добрая со мной. Вся земля полянская знает, с кем нынче боги. С полянами или с варягами? и отцу твоему со мной не тягаться. Его уже деды, его варяжские, заждались, а ты будешь моя, и все, чем он владеет...» «Горыня!» Завопила Брюнхельд, видя, каким безумным пылом дышит его торопливая речь, как мало он сейчас склонен прислушиваться к ее словам. Еще раз поскользнувшись, Горыня окунулась по плечи и вылезла на мелководье, мокрая насквозь. При виде нее иные из отроков на песке отшатнулись, Выглядела она, как настоящая воденица, огромная и страшная, с потоками воды по телу, с зеленой травой, зацепившейся за косу. Даже Благодан в первый миг попятился, но потом остановился, узнал ее. Вспомнил, что мать упоминала о возвращении великанки, но он тогда думал только о невесте и пропустил мимо ушей. И еще он вспомнил, что о горы не говорила мечтана в тот день, когда вручила ему зелье. Великанка, опасна, если она вернется, то может погубить все дело то-то сама мечта, она сгинула уже. И вот великанка вернулась, вылезла, как черт из болота, в самый последний миг, когда еще можно повернуть веретено судьбы в нужную сторону. «Да распятнай тебя в глаз!» — рявкнула горыня, и левой рукой выхватила весло из своего челна в асоке. «Леший тебя возьми, шишига бесхвостая! Ты к кому свои клешни кривые тянешь? врыло захотел пес переодетый. Я тебя угощу!» и не успел Благодан опомниться от этого внезапного явления, как горыня оказалась возле него и от всей души вмазала кулаком свободной правой руки ему в челюсть, в тур пошел. Мощный удар отбросил Благодана от Брюнхельд, он отлетел и прокатился по песку. «Бей!» — дико заорал кто-то из приведенных Благоданом отроков. «Бей чуду!» Поначалу застывший в изумлении при виде поражения своего вожака. Они опомнились и всей толпой бросились на Горыню. Но даже не успели приблизиться. Горыня ухватила весло уже двумя руками и отмахнулась. Толпа, устремившаяся было к ней, также разом отшатнулась. Кое-кто повалился на песок. Весло задело по ребрам. Раздались крики. Широкими взмахами, орудуя веслом, как дубиной, Горыня никого не подпускала близко. Кое-кто догадался тоже взять весло. Но с такой же легкостью управляться с ним ни у кого другого не хватало сил, и орудие противника в горыне выбивало из рук. Полетели щепки, кто-то уже баюкал сломанную руку, поднялся крик. Народ на песке, где купались, заметил драку, и теперь бабы с визгом бежали прочь, а мужчины полуодетые и даже совсем не одетые сюда. Но увидев, кто дерется, многие с криком отшатывались и отступали, не все знали и смогли узнать горыню в предутренних сумерках, и видно только было, что нечто огромное и черное, нечто вылезшее со дна реки, с грозными воплями Машет такой же огромной дубиной. Брюнхельд в самом начале быстро отступила Горыне за спину и стояла у самой воды. Мелкая волна смочила ей ноги, но она не замечала. Бей их, слизняков! кричала она. Брюнхельд ничуть не смутилась и не испугалась драки. Что-то подобное она видела нередко и теперь только радовалась, что у нее есть дева волод способная в одиночку стоять против целой толпы мужиков. Тем временем Благодан опомнился. В первый миг у него пламенные звезды ринулись из глаз, и он не заметил, как упал на песок, опомнился уже лежа. Но упорство ему и впрямь было не занимать. С трудом поднявшись, он сумел окликнуть кое-кого из младших отроков, что держались в задних рядах его воинства, и велел им сдвинуть челн с берега. Парабки навалились, нос челна выехал на воду. Благодан сделал шаг, его качнуло, но он оперся на плечо ближайшего паробка и утвердился на ногах. Вкус крови во рту прибавил ему злости и помог собраться, одолевая звон в голове. Больше он ни о чем не думал, сосредоточив всю силу на деле. Пригнувшись, проскользнул по песку, сделал несколько шагов по мелкой воде и вдруг схватил Брюнхельд сзади. Она завизжала, но горы не было некогда оглянуться. Сразу три мужика, вооружившись веслами, стали ее теснить. — Князь! Во весь голос завопила горыня, и противники присели от этого голоса, как от удара. «Да где же ты, глядь? Сюда, сюда, князь, мы здесь!» Вскинув Брюнхельд на плечо, Благодан шагнул к челноку. Брюнхельд извивалась, легалась, и тем мешала ему идти. Шатаясь и едва не падая в воду вместе со своей строптивой ношей, Благодан пробрался к челну и хотел шагнуть через борт. То, что случилось потом, навек вошло в предание Троеславля, хотя даже видевшие это сами едва верили своим глазам. Зеленая стена Осоки раздвинулась, и оттуда вышел некто ростом с Иву. Огромный, черный, мокрый, будто исполинская коряга, что пролежала на дне сто лет, поднялась и вышла на призыв великанки. В два-три шага водяное чудовище одолело расстояние до челна, Благодан вдруг ощутил, что неведомая сила выхватывает Брюнхельд у него из рук, а потом поднимает его самого. Земля ушла из-под ног, он разом вознесся куда-то в самое небо, и стошно кричат изумление. Взяв Благодана одной рукой за пояс, а другой за шиворот, водяной вскинул его над головой прямо к предрассветному небу и зашвырнул в реку. Вопя, как вихревой бес, Благодан улетел во тьму, и не так уж скоро из темноты послышался тяжелый всплеск. Великан взял Брюнхельд на руки. «Горыня, ступай за мной!» Низким голосом прогудел он. Драка прекратилась. Вид водяного чудовища отбросил людей прочь. Одни с воплями бежали прочь от реки, другим отказали ноги, и они в полубеспамятстве осели на песок. Горыня швырнула весло в толпу противников и вслед за чудовищем бросилась к воде. Унося Брюнхельд, великан прошел по мелководью, где человеку по пояс ему было по колено, и снова скрылся за стеной осоки. Горыня нырнула за ним. Некоторое время на берегу все было неподвижно, лишь колыхалась и шуршала потревоженная осока. С реки доносился плеск и неясные голоса, протрубил рог. Темный свет возвещал о своей победе. Из тех, кто не убежал, никто не смел шевельнуться, ждали еще каких-то чудес, но река умолкла. На истоптанном песке остались щепки сломанных весел, сидящие и лежащие люди, а Горыня и Олегова дочь исчезли. Послышались стоны и разные охи, опомнившись, бойцы принялись проверять зубы и ощупывать пострадавшие ребра. Потом снова кто-то вскрикнул, из-за соки вылезло еще нечто, но это нечто не казалось опасным. Оно еле ползло, согнувшись, а мелководье одолело едва на четвереньках, опираясь на руки, кашляя и постанывая. На сушу Благодан выполз, как издыхающий зверь. Так он себя и чувствовал, избитый и едва не захлебнувшийся. Он лежал на песке, ноги его оставались в воде, но не было сил их вытащить. Промокшая одежда казалась тяжелой, как железная. Он совсем не понимал, что произошло, Какая неведомая сила, во много больше человеческой, оторвала его от Брюнхельд, вскинула в небо, а потом зашвырнула едва не на середину реки. Чудом он сумел вырваться из глубины и выплыть. Жив! Почти единственное, что пробивалось в сознании сквозь пламя в закрытых глазах и дикий гул в голове, кажется. Но понимал он и кое-что еще. Полночная звезда прилетела, огонек желаний расцвел, почти дался в руки. Подразнила, потом ускользнул. Олегова дочь растаяла как сон, разом унеслась куда-то за тридевять земель, а ерильская ночь, уходя, затворила ворота. Глава 11. Рассказывают, будто на рассвете после ерильской ночи солнце играет, перемигивается лучами, пускает по небу разные цвета поэтому стараются не заснуть до зари и выходят на высокое место, посмотреть на игру солнца, а потом уж расходятся по домам. Исполняя обычаи, семигость с женой и старейшинами поднялся на пригорок, к воротам святилища, откуда рассветную реку и всю округу было видно далеко. Уже выпала роса, давно развеялся дымок над огромным черным пятном от священного костра, уплыли в Днепр венки. Восход солнца должен был довершить победу дня над колдовской ночью. «Ой, на Ерилу рано солнце играло!» — запела синеглазая боярыня Мировита. Как главная распорядительница празднества она очень устала за ночь, но все положенное нужно исполнить до конца. Да еще и дети куда-то подевались. Ни дочерей, ни Благодана родители не видели с полуночи и тревожились. «Ой, Лёли, Лёли, играла!» Устала, но дружно подхватили женщины, заклиная солнце показаться и тем завершить долгожданный, самый важный в годовом кругу праздник. Женщины пели, жители Троеславля не отрывали глаз от небокрая на востоке и сами не понимали, что видят. Будто в ответ на призыв из рассветного тумана протрубил рог, а затем на реке показались большие лудьи. Одна, две, три, пять, шесть. Певицы смолкли. Никогда еще солнце не подавало рогам ответного знака и не высылало лодьи вместо игры лучами. Вот лодьи пристали, где обычно из них стали высаживаться люди. Многие десятки людей, все мужчины. В глаза бросался красный стяг хорошо знакомый семигостю княжеский Олегов Стяг. В изумлении он смотрел, как пришельцы поднимаются к воротам, как вьется красный плащ на мужчине впереди. Кто это? Само солнце, прибывшее на золотой ладье? Вот красный пришелец приблизился, и Семигость, будто прояснилось в глазах, узнал Олега, князя Киевского. «Будь жив, Семигость!» Первым поздоровался Олег, понимая по потрясенным лицам, что его принимают в заведение. «Где дочь моя, Стоислава Брюнхельд?» Подходя, он успел оглядеть женские лица и нужного не нашел. Предслава своего зятя он тоже не увидел, тот давно ушел со своими отроками на поиски Брюнхельд, как только понял, что она слишком долго ищет в севет траву, что после первой белой зари уже не имело смысла. Будь жив, княже!» вымолвил гость и замолчал, не зная, что сказать еще. Где Брюнхельтон не знал, но знал, что в эту ночь Благодан пытался выпросить у нее венок. Но чем дело кончилось? Если бы она отдала, если бы позволила парню разорвать красу своего девичества и бросить в воду, это означало бы согласие на брак. После этого Благодан намеревался увести ее до утра, но утро настало, и им бы пора вернуться. «Не молчи!» — сурово велел Олег. «Ты не баба, умей ответ держать. Я знаю, что вы пытались ее зельями опоить, едва не отравили. Где она сейчас? Она жива?» «Она жива!» — подала голос Мировита, напуганная мыслью, что князь считает их убийцами своей дочери. «Здорово совсем! С вечера с нами гуляла, с девками. Где она?» Олег повернулся к ней. Не возвращались они, едва выговорила боярыня. У нее кровь стыла в жилах. Дошло, что долгое отсутствие дочерей Стаиславы ничего хорошего не обещает. Вспомнились недавние тревоги из-за болезни Стаиславы, прислав винил их в отравлении, а теперь с этим же прибыл сам князь, да целое войско с собою привел, а они даже не знают, где сейчас княжна. — Если вы сгубили мою дочь, — начал Олег, лицо его было спокойно, голос ровен, но смарагдовые глаза смотрели, будто с того света, то лучше бы вам всем сразу сквозь землю провалиться. — Никто ее не губил, — заставил себя ответить семигость. — Да разве мы навцы какие? Девушке зла пожелаем. — Тогда где она? — Загулялась, видать, с девками, — пробормотала Мировита. «Они молодые, а сын твой где?» Ему не ответили. «Послушай, семи гость!» Олег придвинулся к боярину почти вплотную. «Время дорого. Я в загадке играть с тобою не стану. Ты ведь меня глупцом не считаешь? Ты еще зимой хотел взять мою дочь за твоего сына. Ее у тебя в дому зельями опоили, и вот она исчезла в ту самую ночь, когда венками женятся». Если он ее умыкнул, я найду его под землей и напополам разорву, по полю по клочкам размечу. Я весь твой рот под корень выведу, в пень повырублю. Вот где вы у меня сидите, старых князей-внуки. Все о былых временах мечтаете? Хотите прежнее воротить, когда каждый кулик на своем болоте княжил? Не выйдет. Я и рот мой русский здесь навсегда. «Земля Полянская теперь русская земля, а русскую землю даже греки знают. Ни хитростью, ни силой я вам власть над нею заново взять не дам». Олег кивнул рандальву, тот сделал знак отроком, пока Олег говорил, они обошли толпу женщин со старейшинами и взяли их в кольцо. «А ну вперед!» — послышался повелительный голос. «Все шагом вниз, Клодьям!» Вооруженные отроки стали теснить толпу прочь от ворот, к берегу и лодьям, донесся ропот, потом женский испуганный крик, но эта усталая толпа не могла противиться вооруженной дружине, блеск копейных наконечников, нацеленный в лица, лишал воли. На месте остался только семи гость. Если с моей Брюнхельд что-то дурное приключится, если она исчезнет или погибнет, или какой хрен ползучий вздумает ее хоть пальцем тронуть, — продолжал Олег, глядя в лицо боярину и не замечая поднявшейся суеты. — То я всех вас утопить прикажу, а город ваш и верхний, и нижний сожгу. Кто уцелеет, грекам в челядь продам, и будут здесь только вороны граить, клянусь богами. Он вынул из ножен длинный ударный нож, приложил колбу к глазам, поцеловал клинок возле рукояти, а потом обратил острую грань к горлу застывшего семигостя, приблизив почти вплотную. — Ну, ты вспомнил, где моя дочь? Или ты со своими скоро в Нави встретишься? — Она, — выдавил семигость, — может быть, у мечтаны? Единственное, что он мог предполагать в виде отсутствия Брюнхельд, замысел Благодана удался, и тот добром или силой ночью увез девушку к ведьмарке, чтобы удержать в руках до утра. Оставалась одна слабая надежда, что зелье оказало свое действие, заронило в душу Брюнхельд любовную тоску, и та по доброй воле вручила Благодану свой венок. Тогда это не похищение, а освященный древним обычаем брак на игрище у воды. Женить бы таким же порядком, как это делали предки славян тысячи лет назад. Олег почти сказал ему, он не признает такой брак, его дочь была обманом опоена травами, и он докажет это, если понадобится. Но чем быстрее Олег получит свою дочь назад, особенно если она окажется невредима, тем больше у Троеславля останется надежд на спасение. «Где это?» — Олег отодвинул нож от его горла. «Веди. Драки на берегу и всего дальнейшего Верис и его товарищи не видели. К тому времени их уже не было, блистра и славля. Борел горноста, им так и не попался, и они немного поспорили, стоит ли его искать и ждать, но сочли, что не стоит. Он ни дитя не пропадет, даже если и загулялся где-то, а вот с Лунавой надо дело покончить поскорее. На всякий случай ведьмарку связали по рукам и ногам. Ожидая этой встречи, Верес запасся веревками и по-прежнему с обмотанной подолом дерги головой положили ее в челн. Освободили только когда выгребли из устья и прошли версты две или три вверх по реке. Здесь верес со спутниками уже проходили, но совсем не знали этих мест. «Показывай, куда править», — велел он ведьмарке. «Будешь упираться прямо так тебя в воду и спустим. Круги разойдутся и утихнут, будто не было, никто и не хватится». Ошалевшая, полузадохнувшаяся лунава сначала только втягивала свежий речной воздух, но потом просипела, гребите, увидите мыс, на нем три сосны большие, за ними ручей. Когда достигли нужного места, три старые сосны уже четко рисовались на посветлевшем небе. Под мысом причалили. Указывать дорогу в полутьме, вися на плече у вереса задницей вперед, лунава не могла и пришлось освободить ей ноги. Однако руки ведьмарки оставались связанными, да еще Верис накинул ей на шею веревочную петлю, а конец намотал на руку. Сколько лунава не шептала, что утомилась и не в силах бежать, доверял он ей не больше, чем лесной гадюке. Вздумай, она дернуться, сама бы затянула петлю у себя на шее. Поплутав по кустам, добрались до кромовой заселицы, в стене синица пролез в калитку, стоптав пышный куст бурьяна, за ним Верес втащил лунаву. В избе зажгли светильник, огонек озарил стены бедного по виду почти заброшенного жилья. Незваные гости осмотрелись. Небогато жила ведьмарка. Два-три горшка, миска, корец, ступки в углу, жорнов и печь, дощатая скрыня. На столе ни хлеба в рушнике, как у людей положено, ни соли. — Там... — Верес кивнул на скрыню. — Развяжи руки. — попросила Лунава, без сил опустившись на скамью. — Я достану. Я сам достану. Скажи только, где они? Лунава молчала. Даже закрыла глаза, будто пытаясь прийти в себя. — Ты мне голову не морочь! — раздался рядом ясный мужской голос. Вересу надоела личина, из-под которой он и сам плохо видел, и он ее снял. — Здесь тебе ни один навец не поможет. Или отдаешь Бабкины кудесы, или я тебя этой же веревкой удавлю. «Хватит тебе по земле ползать, добрых людей губить!» «Это ты-то? Добрый человек!» Лунава подняла веки. Она и правда немного отдохнула и стала собираться с силами. «Ты ведь не завид! Ты верес, добронравушки муж! Не она тебя, а ты ее сгубил, шкуровал волкалачья, И не стыдно тебе мне в глаза смотреть?» Смотреть ей в глаза и правда было трудно. Взгляд этих прищуренных серых глаз из-под прямых темных бровей резал, будто нож. Не я того злого зелья в ковш намешал. Кто намешал, тому и пить. По-хорошему надо было тебя угостить, чтобы помирала, как она от вечера до самого утра в корчах. Довозиться с тобой неохота, мне нужны кудесы моей бабки. А нужны, так что же худо искал? Они ведь там. В затейной избе лежат. «Врешь!» — яростно крикнул Верес. «Она их тебе отдала!» «Только сказала, что отдала. Зачем я их стану брать? Это ее бабки наследство не моей. Так и лежат, где ты ее загубил. Нет их там, я искал. Припрятаны как следует, чтобы всякий малоумок не нашел». В тихом голосе луна выпроскользнула насмешка. «Зачем мне их брать? Всевет трава уже у меня в руке. Или ты не ведаешь, что ее не в мешке хранят, а под кожу кладут? Она в кровь втягивается и изнутри силу дает. А еще учила тебя бабка, худо учила!» Верес изменился в лице. Покорность Лунавы вся вышла. Перед ним снова была неуловимая и упрямая ведьмарка, которую нельзя заставить согнуться даже под угрозой смерти. Но он не успел сказать ни слова. Две избы со скрипом отворилась сама собой. — Слуги мои верные! — с неожиданной силой вскрикнула Лунава. — А ну-ка мне! Рвите их, кусайте, грызите, на клочки размечите! Верис и два его товарища дернулись, но защищаться было нечем топоры и луки, взятые в дорогу, остались в лодке со всеми пожитками. На призыв лунавы откликнулся огонь. В раскрытую дверь влетел горящий факел и упал почти посередине. Пламя пригасло, но тут же вновь разгорелось. Вслед за тем в избу стремительно вскочил какой-то рослый человек, прикрываясь щитом. Подался в сторону, освобождая проход. За ним последовал еще один такой же. — Всем стоять! — повелительно рявкнул какой-то из них. — Руки на виду! Двое под щитами. Стояли по обе стороны двери, и из-за щитов виднелись блестящие лезвия мечей. В открытую дверь просунулись два жала длинных копий. В избе все замерло, не столько повинуясь приказу, сколько от изумления. «Княже!» — крикнул один из ворвавшихся. «Ее здесь нет! Три мужика и какая-то баба старая!» Копья в двери раздвинулись. В избу спустился еще один мужчина. Немолодой, но крепкий, со светлой бородой, в дорогом кафтане, отделанном шелком. Выпрямившись, огляделся, взгляд его остановился на Лунаве. «Вы кто такие?» «А ты-то сам кто?» — оторопило спросил в ответ Верес. «Он бы не удивился, набеги на призыв Лунавы разные новцы с самим кощеем во главе. Но еще один нежданный гость скорее походил на кого-то из светлых небесных богов, Такая сила и уверенная властность сказывалась в каждом его движении, во взоре, в звуке голоса, да и мечей с щитами новцы не носят. — Я Олег, князь Киевский, — ответил новый гость. — Где моя дочь, Стоислава Брюнхельд? Никто ему не ответил. Верес и его товарищи помнили, как Горыня говорила, что ищет Олегову дочь, и они вроде даже ее нашли в Ельнике среди ночи. Но встретилась ли с нею горы и что вышло из этой встречи, а тем более где девушки сейчас? Трое ловцов не знали, поскольку с тех пор занимались только своей добычей. Вслед за Олегом в избу вошли еще двое, и стало совсем тесно. Один из них был семигость, имевший тревожный озабоченный и раздосадованный вид. Олег сделал знак, бережатый поднял с пола факел и приблизил его к лицу Лунавы, единственной здесь женщины. «Я ее знаю, Конунг», — поваряшки сказал Лютульф. «Эта ведьма живет здесь. Мы видели ее зимой». «Это не сто и слава», — устало произнес Семигость. «Это...» Но Олег его перебил, подняв руку и призывая молчать. Будто боялся, что его собьют с мысли, а правды не скажут. Он наклонился ближе к женщине, вгляделся. Лунава утомленно отвернула голову, но он сам взял ее за подбородок и развернул к себе и потрясенно выдавил. — Сол? Солоница? Так ты живая? Женщина не ответила и опустила веки, будто подводя черту всей своей жизни. В огне уже не было нужды. Через отворенную дверь и оконца проникало достаточно света снаружи. Ерильская ночь миновала, но сам Олег чувствовал себя как во сне. Он видел перед собой ту, которую уже двадцать лет как числил в обитателях подземья. «Давно она у вас?» Убедившись, что женщина ему не мерещится, он глянул на семи гостя. «Мечта она?» — повторил тот, явно смущенный и раздосадованный. «Солоница. Или, скажешь, не признал свою сестру?» — Не крути хвостом семята, устало посоветовал Олег. — Я признала ты и подавно. — Так ты двадцать лет от меня ее прятал? Ты ей скрыться помог? — Нет. Я сам двадцать лет не знал, что она жива. Сказали, утонула. Ну, такая ей доля. Только два лета назад объявилась. Сама попросила со мной повидаться. Я и приютил ее. Сестра все же, свой корень, своя кровь. То дела давние, я думал, ты и позабыл. Да и зачем она тебе старая уже? Я знаю, где она была, подал голос Верес, и все посмотрели на него. Она у нас в земле Волынской скрывалась. То в одной волости, то в другой. По лесам таилась, людям на глаза не лезла. Там ее лунавой звали. А она в Заболь, ты сказал: Солоница? Олег слегка качнул головой. Солоница, лунава, мечтана. Эта женщина будто перемещалась от солнца к луне от дня в ночь, пока не сделалась совсем призрачной. Но ерильская ночь поймала ее за хвост, ворота затворились, не дав ей ускользнуть, как она привыкла, и тайна двадцатилетней давности выплыла на утренний свет. «И много она зла сотворила», — продолжал Верес. «Я всего-то не ведаю, но она сестру мою затею и жену добронраву с толку сбила, научила людей злым зельем изводить насмерть, Они, три ведьмарки, по зимам лихорадками обрежались, по весям на лыжах ездили, в оконца стреляли стрелами с наговоренной шерстью, люди хворали, от носа носили, они их забирали и тем всю зиму питались. Жена моя из-за нее умерла, а затея за эти дела стрелу в грудь получила. — Злым зельем, — говоришь, — насмерть изводила. Олег призадумался, вспоминая, что ему говорила об этой ведьмарке Брюнхельд. Дочь упоминала о ней еще зимой, намекала, что ведьмарка мечтана, живущая возле Троиславля, повелевает лихорадками, а кто умеет изгнать, тот умеет и наслать. Княгиня Бронислава, да и сам он дивились, откуда выискался такой ведун, что может наслать порчу на их, Олега и Брониславы, княжеских детей, защищенных всеми богами. Он было думал на госпожу Рагнвер из Смолянской земли. Ну и на семигостев рот, думал тоже. И тут попал, как белке в глаз. Солоница, дочь старшего полянского рода, вдова князя Велихвала с киевской щекавицы, обладала нужной силой и умением. А он-то думал, что ее двадцать лет как нет в живых. При всей его твердости духа Олег содрогался, постепенно осознавая, что все двадцать лет удачу его рода подтачивали чары той, которая имела для этого достаточно сил все равно, как вдруг найти под крыльцом своего дома, где по десять раз проходил каждый день ты сам и твои дети, огромного гада, что все это время выдыхал в воздух яд. — Так это ты на моих детей порчу насылала? — полувопросительно проговорил Олег, не сводя глаз с некрасивого скуластого лица. Около двух лет эта женщина, вдова убитого Велихвала, прожила у него в младших женах. Все как положено, по обычаю. Вместе с ней он взял и все права, принадлежавшие когда-то ее мужу. Она убежала от него на тот свет, сменила имя, и не один раз, чтобы обратить ему во зло те силы, какие он не смог у нее отнять. Шли мгновения, и Олег все лучше осознавал, что произошло за эти годы. Асмунд, Ингельд, Грим, Рагнар. Исчезнувшая Брюнхельд. А ты чего ждал? Мечтана, то есть солоница, подняла веки и устремила на него прямой, без тени страха взгляд серых глаз. Ты всю жизнь мою загубил, все племя мое унизил и поработил. Ты убил моего мужа. Была я княгиня полянская. Стала полонянка, хоть твоя челединка. Был у меня сын, звездочка ясная, ты и его сгубил. Я тогда поклялась, сколько не будет у тебя сыновей, всех я отниму, как ты моего отнял». А силы у меня есть, И умение есть, Слышит меня земля мать, Я ведь от корня ее, а не ты. Тебе не тягаться со мной. Убить ты меня можешь, Это тебе по силам, Но снять чары мои Не по силам никому. Дочери своей ты больше не увидишь, Сын твой меньшой поживет недолго. «Сгинет рот твой в Киеве, как из-за тебя сгинул мой, и на столе твоем чужак сядет, как ты сел. Молчи!» Сперва изумленный, что опять слышит этот странный голос, нежный и в то же время грозный. Олег, наконец, опомнился. «Ничего ты не знаешь, змея подколодная!» — Я всю правду и истину знаю. У меня в севет трава имеется, та, что всякий ищет, да не всякий находит. — Врешь. — Не вру. Пусть твои люди вон в той ступке посмотрят. Солоница кивнула на одну из ступок на полке в углу. Верес дернулся, однако благоразумно остался на месте. Один из олеговых бережатых, так похожих один на другого и на самого князя, что с непривычки было чудно, подошел к ступке, снял ее с полки, опасливо заглянул внутрь, потом перевернул. На земляной пол высыпался какой-то ссор, сброшенные змеиные шкуры, сушеная жаба и мешочек в пол локтя длиной. — Это они! — выкрикнул Верес. — Моей бабки-кудесы! Олег взглянул на него. — А ты кто такой? — Верес я, кузнец из Боянца, что в земле Волынской на луге реки. Я сюда ради этих кудесов и явился. Мои они, моей бабке наследство. Сестра затея у бабки их украла. Вот это змеище ее на то подбило и ей отдала. А врала она в якость, что нет у нее. Я не верил, как знал. Отдай мне их, Олег, — попросил Верес. Тебе они без надобности, а мне бабка завещала. Я тех кудов знаю и как их зовут тоже знаю. Проверь, коли не веришь. Там жезле сасиновый, рушник и всевет трава. В лоскут зашитая, в этом она не врет. Я ведь поймал эту змеищу, иначе тебе б ее не взять. А она к твоей дочери подбиралась, как раз когда я ее перехватил. — К дочери моей? Так что ж ты молчал? Говори живее, что знаешь. — Знаю немного. Была твоя дочь с тремя девами в лесу в полночь, сидели на бревне, чего-то ждали. А эта змеища из лесу к ним кралась. Тут мы ее и перехватили. Что с теми девами дальше было, не ведаю. Землей матерью, клянусь. Верес наклонился и тронул рукой земляной пол. Олег помолчал, переводя взгляд с одного лица на другое. Если Верес унес солоницу из леса, не дав ей подойти к Брюнхельд, она тоже не может знать, куда делась девушка. Куда солоница собиралась ее увлечь, он уже знал, сюда, в эту избу, вместе с благоданом. Здесь их нет, но где благодан до сих пор не ясно. И где те девы, которые были с Брюнхельд. Но от солоницы выходит ему больше. Пользы нет? Плохо тебе послужила, всевет трава, сказал Олег Солонице. Самого для себя важного ты от нее не проведала. Солоница ничего не сказала, но в ее взгляде отразился вопрос. Твоего сына 20 лет назад никто не губил. Жил он, целый и невредимый, сперва в Вышгороде, потом у меня на дворе в Киеве. Добрый был отрок, отважный и верный. Он с моим сыном гримом в срацинский поход пошел. И с ним в один час погиб. Ты у моего сына удачу отняла, а у них одна удача была на двоих, у наших сыновей. Ты и моего сгубила, и своего заодно. Несколько мгновений было тихо. «Врешь!» — прохрипела Солоница, и звонкая нежность ее голоса сменилась задушенным скрипом — «Нет, клянусь!» — Олег коснулся серебряного молоточка на шее. «Его звали Воист, и он погиб всего год назад, прошлой весной, на реке Итиль, в царстве Хазарском. А не слала б ты чары на моего сына, сегодня бы своего живым увидела». Солоница промолчала, взгляд ее опустел. Олег немного подождал, не скажет ли она чего, но напрасно. Потом оглядел потрясенные лица вокруг, семи гостя, своих бережатых, кузнеца Вереса из земли Волынской и его двоих молодых товарищей. Оставаться было больше незачем. Брюнхельт здесь нет, а искать ее следы нужно близ того места, где ее видели в последний раз, в рощах возле Троиславля, где шумело ерильское гуляние. «Берите ее, дренги и пошли». — велел он бережатым. — Рандольф, пару отроков оставь тут на всякий случай. Может, объявится кто. А мы назад к Траиславлю. — Ты, Семята, думай, — велел он боярину. — Пока моя дочь не нашлась, твои бабы у меня останутся. — А с этим что делать? Сигдон концом меча показал на мешочек с кудесами, так и лежавший на полу. — Сжечь! — Князь Олег! — взмолился Верес. — Отдай мне! «Землёй-матерью, клянусь, это кудесы моей бабки. Никакого вреда тебе от них не будет. Я-то на твой стол не мечу и в женихи твоей дочери не набиваюсь. Я же тебе её поймал, ты меня не обидь. Серебра и золота не прошу, но моё мне верни». Олег вздохнул. В эти мгновения он испытывал такое отвращение к чарам, что охотно сжёг бы все на свете кудесы вместе с их хитрыми хозяевами но Верес и впрямь оказал ему важную услугу, а это не годится оставлять без награды. «Ин ладно. Бери, коли нужны». Олег вышел. Сигден убрал меч в ножные и вскинул на плечо солоницу, по-прежнему со связанными руками. Верес коршуном кинулся на свои родные кудесы и, прижимая их к груди, устало опустился на лавку. «Вот так погуляли на Ерильскую ночку». Он едва верил, что добыл, наконец, сокровище, за которым гонялся. Несколько лет и сам не мог в путанице мыслей понять, что случилось на самом деле, а что померещилось. Олег и его люди ушли, в избушке настала тишина. Такая тишина, будто здесь десять лет людей не бывала. Куда же еще варилку вихревые бесы унесли? Нарушил ее стеня. Когда такие дела творятся...» Верес посмотрел на него. Ему пришла еще одна мысль. Разноцветные глаза раскрылись шире и тревожно замерцали. «А где Горыня? Она-то, надо думать, знает, где Олегова дочь. По ее следу сейчас устремляется князь со всей дружиной. И что эта встреча ей сулит?» Олег с его людьми еще не дошел попутанным тропкам сквозь кусты обратно к реке, как заросли впереди затрещали, и перед ним предстал его зять Предслав Святополкович, непривычно растрепанный, запыхавшийся, осунувшийся от бессонной ночи, в расстегнутом кафтане, изнывающий от тревоги и стыда. Тесть доверил ему свою любимую дочь, а он ее потерял, оставил на растерзание тем злобным силам, которые, как выяснилось, упорно за нею охотились. «Княже!» — выкрикнул он. «Я узнал!» «Что ты узнал?» Не тратя лишних слов, Олег почти бегом устремился к нему навстречу. Потревоженные ветки обрызгали его росой. Рассвело окончательно, при ясном свете дня все чудеса ночи казались досужими выдумками. «Я искал!» Стараясь отдышаться, отрывисто говорил Предслав. «С ночи еще. Везде отроков разослал. Спрашивал людей. Люди видели. Ее, Брюнхельд. На берегу, где купались. Было так. Она стояла там с благоданом». Он бросил быстрый взгляд на семи гостя. Он куда-то ее тащил за руку. Она упиралась. Они бронились. Потом из воды вышла воденица и стала с благодановыми отроками драться. «Воденица?» Люди так сказали. Огромная девка била людей веслом. Только это была не водяница, а горыня володка. Я там зяблицу нашел, она ее узнала. Пока она дралась, Благодан хотел Брюнхельту тащить в лодку. И тут из реки вышел огромный черный... Предслав запнулся. Одни говорят муж, другие уш. Огромный и черный. Говорят, тот самый князь уш, что в эту ночь ходит с золотыми рожками. Он Благодана в реку зашвырнул, Тот и сам подтвердил, а Брюхель взял и в реку унес, а водяница, то есть горыня, за ними убежала. В реку? Люди говорят в реку, но мои отроки нашли кое-кого, что на пригорках песни пели. Те, говорят, видели в это время на реке две, не то три лодьи большие, все с людьми, слышали рок трубил, и ушли те лодьи по Припяти вверх.